Глава 24. Керем, где же ты? «Нет, нет, нет, это не должно закончиться именно так», – возмутилась я от слов, сказанных Эсмой. «Мне необходимо увидеть Керема и поговорить с ним. Я не могу поверить в то, что он уехал и оставил на попечение этой девушки. Он все еще в особняке, я чувствую это». Неожиданно для себя самой я решила взять судьбу в свои руки. Вернувшись к входной двери, я уверенно взялась за ручку, но, к сожалению, дверь не поддалась мне. Чёрт! Она закрыла меня? Но ничего, мы не из таких передряг выбирались. Вернувшись в комнату, я окинула помещение беглым взглядом, желая заметить то, что сыграло бы роль отмычки. Подойдя к столику, где в маленьких ящиках Керем приготовил для меня украшение, я активно стала искать что-то. Вот в мою ладонь попался золотой браслет в форме тоненького кольца. Осторожно, боясь сломать его, преждевременно я стала отгибать его так, чтобы получилась прямая Немного усилий, и вот у меня получился самобытный прототип отмычки. «Должно получиться», — подбодрила себя я, направляясь обратно к двери. Спустя пятнадцатиминутной борьбы с замком он все же поддался мне и позволил покинуть свое убежище. «Так-то лучше», — победно заключила я, крадясь на цыпочках по коридору огромного особняка. «Нужно найти комнату Керима, прежде чем Эсма покажется у меня на пути» боясь издать малейший шорох я кралась по лестнице мысленно представляя себе удивленный взгляд керема я была уверена на все сто процентов что он находится в особняке вот я и у цели на выдохе произнесла я остановившись у заветной двери осторожно взявшись за ручку я хотела уже войти вовнутрь но дверь не поддалась нет я не верю «Ты не мог меня оставить!» Уткнувшись лбом в дверь, лепетала я. В этот момент я ощутила невероятную боль и тоску внутри себя, что готова была расплакаться. «Керем, где же ты?» Склонив голову в сторону, краем глаза я заметила, что в комнате, в конце коридора, приоткрыта дверь. Смахнув печаль со своего лица, я на цыпочках продолжила свой путь. Боясь встретить кого-нибудь, кого не очень порадует мое присутствие, я, осторожно почти затаив дыхание, прильнула к таинственной для меня двери, открывающей таинственную неизвестность. Первое, с чем столкнулся мой взгляд, были высокие стеллажи, заставленные различными книгами. Осторожно, отталкивая от себя дверь, я увеличивала свой кругозор. По мере того, как открывалась дверь под моим давлением, передо мной открывались новые картины. Вот я уже частично вижу рабочий стол, возвышающийся по центру комнаты. На нем аккуратно сложены разнообразные бумаги. Какая-то техника. Дальше я увидела край огромного кожаного кресла, в котором, опустив голову на грудь, дремал, да, сам Керем а вот и ты я так и знала будто с облегчением произнесла я от моих слов кирем потянулся и медленно поднял голову разомкнув свои сонливые глаза его взгляд нужно было только видеть приведи виде меня прячущийся за дверью его сонливость как рукой сняла он изумленно выпучил на меня глаза и просто не мог найти подходящих слов да это действительно я «И это не сон», — успокоила Керема, перемещаясь внутри кабинета. Как я поняла, это было рабочее место турецкого шейха. Именно здесь, вероятно, он колдовал себе немыслимое состояние. «Анна, что ты здесь делаешь?» — просто спросил он, отчего по моей спине побежал холодок. Я не ожидала, что его голос может принять столь твердые ноты. «Эсма сказала, что ты уехал из дома и вернешься только после моего отъезда. Почему же ты здесь?» Вопросом на вопрос ответила я. «Хм, «Я не обязан перед тобой отчитываться. Для тебя я действительно уехал и нахожусь вне зоны действий сети. Зачем же ты пошла искать меня?» Голос его становился все жестче и жестче что я невольно начала сомневаться в правильности своего поступка. Уехала бы себе спокойно в Москву. И все, проблем больше нет. Но нет же, меня понесло дальше паровоза. Нам нужно поговорить, прежде чем я уеду отсюда. Керем вдруг встал из-за стола и направился ко мне. Взгляд его был суров. Поравнявшись со мной... Он заинтересованно пробежал взглядом по моему образу. Все во мне было по-прежнему идеально, за исключением красивых босоножек, которые пришлось сменить на менее шумные тапочки. «Анна, ты только что выполнила мое условие, а это значит, что ты теперь не можешь оставить меня».